Так и вот, полуночные посетители, как он уже понял, в бедные событиями жизни дежурного кладовщика были и развлечением, и хлебным приварком. Развлечением, и почти каждый считал долгом поведать ему о своих злоключениях на дороге, помыть косточки ГАИ. Ну, а что же касается хлебного приварка? О, это оказалась целой наукой. Небрежно произносить цену почему-то полутурную для иномарк, прикидывать степень забеганности клиента и учитывать всяческие нюансы, к примеру, транзитные номера за стеклом или циферку, определяющую иногороднюю принадлежность машины. Проще говоря, соображать, насколько удас этого самого клиента растянуть в свою пользу. сказал бы кто Славику полгода назад до какого промысла он скоро докатится и какие из умы более не будут являться для него смехотворными вон стишил рукавицу вытер мокрый от пота лицо и оценивающе посмотрел на пробиравшийся по ухабистой улице джип land cruiser был до того грязен что и под фонарями не удавалось различить даже его цвет не говоря уже о номерах Сразу видно, машина в последние несколько часов одолела приличное расстояние. Дворники деловито сновали по лобовому стеклу и по фарам, сметая брызги, взлетевшие из-под колёс. То ли из-за скверной видимости, то ли просто ради понта, у Land Cruiser'а были дополнительно включены ещё и туманные фары и вроде бы мало одобряемые правилами люстра на крыше. Тяжёлый джип надвигался сквозь уличную темноту, точно летающая тарелка из фильма про нашествие инопланетян. Поток света резал глаза, и Славик досадливо сморщился, прикрываясь рукой. Потом его посетила внезапная и нехорошая мысль о добрых молодцах, которые силовым порядком загонят свой агрегат на абсолютно чужое место и удалятся со словами: "Мы казанские, мы не платим". Как в этом случае поступать, Славик, в принципе, знал, но все же испытал немалое облегчение, когда водитель просто высыпался в окно и прорал сквозь глухое урчание двигателя и громкую музыку в салоне. Эй, командир, нас сутки не приютиешь! Славик задумчиво посмотрел на часы — четыре двадцать одна. Потом, как бы нехотя, обвел глазами стоянку и даже рукой показал. По мне от хоть на год, да где ж я вам место возьму? Водитель джипа досадливо хлопнул ладонью по грязные дверцы и начал невнятно ругаться, а славик доброжелательно продолжал: Хотеть, может поставить снаружи возле ворот все-таки присмотром бесплатно опять же. Кто в своем уме бросит чуть ли не сто тысяч долларов, хоть и возле будки с дежурным кладовщиком, но все-таки за воротами? там куда в случае что юрисдикция этого самого кладовщика категорически не простирается в правой двери от jeep слышно загудел электромоторчик стекло отъехало вниз и наружу высунулась ещё одна голова он раскат на раскат может поставишь раскат это вереница автомобилей не имеющих постоянной прописки и устроенных в притыг, друг за дружкой в проездах, он потому так и называет, что машина не ставит ни на передачу, ни на тормоз, ни боже упаси на сигнализацию, нарочно, за тем, чтобы при необходимости, если владелец не оставил ключи, откатывать их в сторону прямо руками. На раскат. Славик притопнул по снегу и засмеялся. Да вы что, ребят, вы вообще на танки приехали, и вы ж без тягача с места не сдвинешь. Я ни вот намет не поставил, только все проклял, попог чуть не развязал, столкать. Это не было прямым отказом и содержало намек, который сидевшими в Ланткрюизере был воспринят мгновенно. Тягач-то к тягач, какая проблема? вскинул руку водитель. Двадцатки хватит. Он говорил по-русски вроде безо всякого акцента, но жест показался определенно кавказским. Славик не один раз слышал о том, будто серьезные джипы вроде Land Cruiser часто угоняют в Чечню. Ему было, собственно, наплевать. Чего? спросил он на всякий случай. Из машины у корейца ответили: ну не рублей же.